От крайнего окна, где был стол с раскинутым на нём чертежом, отделился немец и неся перед собой свой раздувшийся живот, подплыл к Пугачёву. "О, кайзер царь, кайзер царь!" восклицал он пыхтя и кланяясь Пугачёву. "А, Карл Иванович, ну как дела? Скажи-ка, сколько пушек послано мне было до да гаубит с мортирами?" «Мой Генрих Мюллер, кайзер-царь!» «Мюллер!» — с гордостью пристукнув себя в грудь, ответил немец, и на щекастом крупном лице его проступила обида. За пять месяцев Берда отлил двенадцать пушек, три мортира, два хаубиц и трех тысяч ядра гранат. «Верно, а теперь?» «Новый работать — три пушка». Это четвёртое, это пятое, ответил шихтмейстер Мюллер, тычи пальцем в стволину и в бронзовую болванку, которую четверо работников поднимали на станок. Шестой пушка готова. На улочка питание будет ему привозка из сердца. Ту пушку казати Мофей мастерил по его расчётению, сказал Антипов. А Генрих Мюллер только помогал ему. «Я мастериль, мой пушка!» — снова приударил немец себя в грудь и по злому посмотрел на Якова Антипова. «Ладно, учиним пробу», — проговорил Пугачев и, обратясь к мастеру, сверлящему стволину спросил. «Как теперь? Без изъяна бронза-то?» «Без изъяна, батюшка, без трещин, без раковин. Добрецкая бронза». «Благодарствую». Молвил Пугачев, погладил гладкую стволину, как шею любимого коня, и пошарил в кармане, подал бородачу, золотой империал. — Ты, мастер, старайся. На-ка вот. — Ни на кого иного на себя стараешься. Новая пушка на высоком лафете стояла за чертой завода на берегу пруда. Возле неё толпились казаки, башкирцы и прочий пугачёвский люд. Тут же рассматривали пушку Андрей Горбатов, Чумаков, Творогов. С башкирцами сиде на коне беседовала о чём-то Кинзя Орсланов. Когда Пугачёв, сопровождаемый Немцем и Антиповым, быстрой своей походкой приблизился к толпе, народ дружно обнажил головы. Антипов объяснил Пугачеву, что пушка должна пальнуть через завод и через вон тот лесок, прямо в известковый сарайчик, отсюда невидимый. До сарайчика расстояние измерено межевой цепью и равняется двум верстам ста сорока сажением. Пугачев сел на коня вместе с Кинзи Арслановым, смахал туда и, осмотрев сарайчик, вернулся. Возле сарайчика два глядельщика. Они схоронились за сделанным из плетника укрытием. Пушку зарядили по указанию немца, количество пороха отмерял он сам на весах. С правого бока пушечной стволины возле казенной части была приделана медная дуга в четверть окружности, разделенная на 90 градусов. А к стволине был припаян указатель. При подъеме и опускании дула он ходил по окружности и показывал градус подъема стволины над горизонтальной плоскостью. Немец дал наклон стволине в 24,5 градуса. По межевому плану местности пушка заранее была поставлена так, что она, церковь и сарайчик находились на одной прямой линии. Если взять направление выстрела через крест колокольне, а дулу пушки придать правильный уклон, то при удаче ядро должно обязательно ударить в сарайчик. Можно палять, скоро-скоро не видим цель. Тавайь скоро, скомандовал немец. Пушка стрельнула через завод, через крест колокольне, через лес. Эхо раскатилось по горам. Вот прискакал на коня глядельщик и сказал, что ядро прожужжало над их головами и пролетело выше сарайчика. Да насколько-то выше, ты, парень, спросил антипов. А кто ж его ведает? Может, на сажень, может, на 20, а может и над два лапти, как знать? Только что чик-вчик чик не вдарило. Немец слушал разинув рот и двигал бровями. Вдруг, от пруда видно было к куправительскому дому, звеня колокольчиками, подкатила тарантайка. Сидевший в ней человек что-то кричал и размахивал руками. Затем по лес искибитки оборвался, упал, с усилием поднялся, посмотрел по сторонам и, завидев на берегу пруда большую толпу, пошёл на неё с громкими криками. Весь народ устремил на него свои взоры. Кто-то в толпе сказал: "Да ведь это коза прибывшая, ишь, его из стороны в сторону мечет". Невысокий человек в чёрном одеянии то бежал, то шёл, то частенько падал. "Он, он! Тимофей Иванович это", раздавалось в толпе. И действительно, вскоре стало всё отчетливее доноситься с ветерком: "Я коза, Тимофей коза, встречайте!" Коза дереза приехал, прозвищем Коза. Я коза, а вы люди-человеки. Коза приехал. Я коза прозвищем Коза. Беспрерывно, как одержимый, резким и тонким голосом кричал он, приближаясь. Пугачёв во все глаза глядел на него, оглаживая бороду. Навстречу козе двинулся Антипов. Я коза, коза, продолжал кричать тот, не переставая. Вы люди-людишки, а я коза, прозвищем Коза, врёшь, немецкая твоя образина. Я сам механикус, взмахнул он рукой, его круто бросило в сторону, он упал. Я коза, любое число могу в зензус и в кубус возвести. На ковыкусе Мюллер. Ты Мюллер, а я Тимофей Коза. К нему подбежал Яков Антипов, поставил его на ноги, стал что-то говорить, указывая в сторону Пугачёва. И видно было, как Механикус заполошно взмахнул руками, не твёрдым, но торопливым шагом приблизился к пруду, сбросил с себя свidкую шляпу, припал к холодной воде на колени и суетливо стал окачивать лысую свою голову. Антипов между тем встряхивал, чистил его свidку. И вот перед Пугачёвым остановился протрезвевший механикус. Он низкорослый человек, лицо костистое, широколобое, с темными, глубоко посаженными глазами. В них светился ум и затаенный скорбь. Пугачев с любопытным вниманием всматривался в чисто бритое, исхудавшее лицо его и хмурил брови. — Я, Тимофей, коза, Твое Величество! — выкрикнул механикус и, держа шляпу под мышкой, поклонился Пугачеву. «Прости, отец, в ноги тебе не валюсь, не приобык царям кланяться земно. Цари, бо царствуют, вельможи господствуют, рабы стонут, вздыхают, присмыкаются. А я горький того не желаю, я сам себе царь». «Цари, друг мой, всякие случаются», — возразил Пугачев, глядя в упор на механикуса. «Одни верно царствуют, дображничают». а есть и другие, кое труждаются и страждут. Механикус опустил взор в землю, лысая голова его склонилась. Пугачёв участиво спросил его: "По что пьёшь ты, Мафей Иванович? Мастер ты слыхать отменный, а это кё погубление себе чинишь?"